Глава вторая. Первый объект представлял собой два одинаковых памятника синего цвета, которые стояли почти вплотную, между ними не было и 10 сантиметров. Чернобилл уи фотографии отсывали воображение в самое начало 80-х годов. Ибо именно тогда неизвестный нам фотограф, остановив мгновение, сохранил улыбающиеся, добрые и беззаботные лица двух девочек-близняшек, которым было лет по 10. Этот вывод подтверждали страшные последние цифры, которые имелись ниже фотографий, ниже одинаковой фамилии и разных имён. Ещё цифры вызывали лето, самую его середину. И, наверное, это, а может, всё более ухудшающаяся видимость заставили меня непроизвольно сделать несколько предположений. Пожар автомобильная катастрофа, и можно было бы продолжить, но в двух метрах от девчонок находились их родители, совсем молодые, слегка за 30. А девочки были больше похожи на маму, лишь самую малость взяв от отца, который не скрывая хорошего настроения на фото, конечно, не зная и уж точно не предполагая, что этот его портрет окажется здесь после того, как обычный июльский день станет для них всех последним, от этого единым и теперь точно неизменным, тем, за которым уже ничего не будет, кроме памятников, кроме этого ничем не примечательного места под сводом высоких берез, которым еще предстоит стать такими, но у них еще будет сорок с лишним лет, ровно столько же, сколько будет отведено и памяти, начиная с далекого июльского дня, До дня сегодняшнего. Который уже успел встать вечером. И нет в этом сомнения. И мы здесь совершенно лишние. Как для тех, кто оставив нам свою улыбку давно уснул. Так и для памяти, которая по-прежнему здесь. Потому что все убрано, все ухожено. Ничего не забыто. А поэтому не стоит нам долго здесь находиться. Здесь есть кому быть. И от этого светло на душе. И даже на несколько минут глубже и чище стало дыхание. Через затянувшиеся 5 минут мы двинулись дальше. Стало совсем плохо видно, и поэтому Сергей, спустя 10 метров, обратился ко мне. Может, отложим поиски на завтра? Давай всё же проверим первые три адреса, доделаем запланированное. Не согласился с Сергеем я. Как хочешь, можно и так. Не стал настаивать на своём Сергей. Следующая встреча родительна отличалась от предыдущей. Здесь всё было обыденно, и от этого совсем не радовало. Полное мрачное запустение, что прямо впитывало в себя всё более сгущающийся сумрак вновь семейный участок. Но вот даты различны. Молодших приобщали к старшим по мере времени. Сразу шесть могил с одинаковой фамилией и ещё две, имеющие другую фамилию. Но при этом являющиеся продолжением, дополнением к этим шести. Детские могилки же находились в середине. Разница между ними была небольшая, всего 2 года. Справа мальчик 7 лет, а слева его сестра, которой на момент смерти было 12. Первый покинула этот мир девочка, за ней мальчик. Фотографии давно пришли в негодность. С большим трудом можно было бы представить, как выглядела девочка. покосившийся крест на могиле мальчишки и вовсе имел лишь пустое место, где когда-то имелась фотография. Да и про меж детей вклинилась их бабушка, которая умерла как раз в тот промежуточный год. Можно было бы вновь заняться предположениями, но слишком очевидно вмешивало вызывающее темень. От этого ещё быстрее бежало время, а картина брошенного многолюдного захоронения Подавляла любые эмоции. В какой момент? На ком прервался страшный порядок? В 65-м? На женщине средних лет? Могила которой имела значительное отличие в виде памятника из металла вместо привычных деревянных крестов? Или в тот момент, когда в 74-м году закрылось кладбище и после этого тем, кто продолжал род, пришлось переменить место, а спустя поколение и вовсе забыть о тех, Кто остался здесь? Не так уж и далеко от нового кладбища, в пределах одного населённого пункта. Сказочного теремка не видно, произнёс Сергей, стоя за моей спиной. Я ничего не ответил. Пойдём, не будем терять времени, добавил Сергей, и мы двинулись дальше. Рельеф кладбища начал заметно опускаться вниз. Несмотря на сумерки, хорошо просматривался просвет, который напоминал о краю кладбища и о железной дороге. что окаймляло собой его дальнюю от города границу. Идти было совсем тяжело. Хорошо наезженной дороге не было, а что-то похожее на тропу становилось все уже и уже, пока не превратилось в чуть заметное напоминание о проходе. Да и мы спустя минут пять неизбежно уперлись в один из крайних кварталов, сквозь который уже не было транзитного пути, а значит нужно было пробираться сквозь ветлые завалы, брошенные могилки и памятники. Обходить густые кусты, миновать мощные берёзовые стволы. А вот это близко к теме, проговорил Сергей, включая фонарик на своём телефоне. Да, похоже, прямо тянет последние стадии безысходности, очень серьёзно произнёс я и тут же, последовав примеру Сергея, включил свой фонарик. Далеко от машины отошли. Сергей озвучил то, о чём подумал и я. Ещё на подходе к зловещему сектору. Ну ничего, время у нас есть, произнёс Сергей, воспользовавшись тем же телефоном. Чёрт его знает, мы ведь по поводу времени можем лишь предполагать. Я проявил заметный скепсис, и сразу после этого мы вступили внутрь квартала, покинув узкую тропу и мысленно собираясь вернуться другим путём, с помощью железной дороги кругом. "Слушай, кажется, правильно идём. Я чувствую, ей-богу, чувствую" Двольно нервно проговорил мой друг, когда мы с большим трудом миновали метров 10 или около того. Свет фонариков ползал во все стороны, затем возвращался к нам, освещая ближайшие метры, чтобы сделать шаг, чтобы не налететь на одно из многочисленных препятствий. А оказавшись примерно на середине, мы остановились. Настала очередь карты, и белое свечение в какой-то момент слилось в одну точку. Мы старались определиться на местности. Слишком темно, недовольно бурчал Сергей. Пришли, произнёс я, последовав за светом своего фонарика, который я направил на угак, а тот, замирев, осветил очень необычный памятник. Свет фонарика Сергеева в одну секунду стремился вслед за моим, освещение усилилось вдвое. Да, это он, тот самый сказочный теремок, от чего-то мрачно произнёс Сергей. И тут же внимательно осмотрелся вокруг. Что-то не так, спросил я. Тянет сильно, загадочно ответил Сергей, и я сразу понял, что речь идёт не о ветерке, который действительно был, ощущаясь со стороны железной дороги. Одним глазок, и давай выходить, предложил я, начинаю ощущать, что мы здесь не одни. Неужели сам Рудберг, пожало, предположил Сергей. Скорее хозяин могилы. Я высказал свое мнение, а через минуту мы приблизились к теремку и остановились прямо напротив него. Время, конечно, сделало свое дело. Можно было лишь представить, как выглядел теремок в те дни, когда, смешиваясь с неописуемой болью, он занял свое место, став частью могилы. Невозможно было проникнуть в те ощущения, что испытывали люди, которые находились здесь в тот момент. Ведь не было сомнений, что не сразу сказочный памятник появился здесь. Точно между похоронами и его появлением был отрезок времени, который и произвел на свет столь странное, трепетное и не дающее даже спустя столько лет чувствовать в себе безразличие чудо. Сколько нужно было пролить слез, сколько понадобилось бессонных ночей и сколько тепла нужно было поместить в это. сколько более должен был вместить в себя этот памятник. Я на какие-то секунды забыл, что мы не одни. Кажется, что-то то же самое похожее испытывал Сергей, потому что мы синхронно замерли. Нам не хотелось говорить, и нужна была минута, чтобы вернуться к тому, кто подошёл к нам совсем близко, и пока мы находились в очередной временной воронке, Расстояние между нами сократилось до 5-6 метров. Ближе наш гость. Или мы были его гостями, что скорее всего. Подойти не захотел. Ему, видимо, мешали непроходимые завалы, образованные целой группой разрушенных могил, через которые к тому же изрядно проросла мрачная растительность в виде кустарников, да и почти вплотную находящиеся деревья. Запустили свои ветви, смешиваясь как с остатками деревянных оградок, так и с более тонкими побегами тех же кустарников. А явившийся свидетель был в облике человека, только вот как следует разглядеть его, мы не могли. Использовать фонарики также было нельзя, чтобы не спровоцировать того, кто представлял для нас серьёзную опасность, несмотря на то, что мы ещё имели необходимый запас времени. Да и отлично знали, что являемся не простыми посетителями, а теми, с кем вынуждены считаться не только дети Рутберга, а вероятно и сам их хозяин. "Свети вокруг", сказал мне Сергей, а сам перевёл свой фонарик на узкую, чуть заметную тропу, по которой мы и подошли к сказочному теребку. и которой мог воспользоваться наш гость, но не делал этого и не потому, что ему необходимо было совершить значительный круг, а может просто не имея на это желания. Сложно, мать его, выродился я, наблюдая то, что плохо поддавалось хоть малейшей идентификации, не говоря уже о том, что нам необходимо было найти место разохранения Афанасия, то реальное место, Где сейчас находятся его жёлтые кости? Совсем ничего примечательного не видишь? Спросил меня Сергей, и сразу после того, как я ответил нет, мы поменялись местами. Я занял пост, перекрывая тропинку, а Сергей начал искать могилу Афанасия. Нет ничего удивительного, что время пыталось ускоряться с каждой секундой. Ему не терпелось обмануть не только нас, но и самого себя. Ощущение было ещё то А если добавить к этому собственное сбившееся сердцебиение, которое старалось угнаться за временем, то можно было уже сейчас перестать чувствовать самого себя в нормальном понимании этого слова, опоследовать куда-то в сторону, стать похожим на того, кто с прежним упрямством наблюдал за нами, но при этом сохранял завидную выдержку, ничего не предпринимая. Есть вариант, но сейчас не проверить. тихо шептал Сергей. "Ясно, уходить нам нужно". Громко отреагировал я. Видя, что с правой стороны, к самому краю, уже совсем незаметной тропы подошёл ещё один гость. Его облик заставил меня на какое-то время перестать дышать, лишь слушать, как стучит сердце и думать, что энергия моей крови вот-вот должна прорвать оболочку тела, после бросится прочь от меня, чтобы скорее оставить это страшное место. чтобы не видеть мальчишку, которому когда-то давно было все те же 10 лет, осталось только же и сейчас, только от чего не было никакого сомнения, что к застывшему навечно возрасту добавилось ещё много, очень много времени, но не того, к которому мы привыкли. Как бы это объяснить, как бы попробовать описать это жуткое зрительное ощущение, когда больше половины века находилось на рубеже окутывая собой мальчика, а его 10 лет были внутри этого времени. Впрочем, было некогда. Да и мальчик, заняв свою позицию, застыл подобно изваянию. Я перевёл взгляд на Афанасия. Была полная уверенность, что это он. И увидел вместо тёмного неразличимого силуэта фигуру невысокого мужчины в сером длинном плаще, с накинутым на голову капюшоном. и с маленькой козлиной бородкой. Его глаза злобно сверкали, и было несколько странным, что им совершенно не нужен был падающий на них лунный свет, не нужен был и мой фонарик. Виталий услышал я голос Сергея и сейчас мог лицезреть того, кого до этого особо не видел, но много раз слышал подробное описание И нужно признать, что очевидцы сумели воссоздать его черты очень точно. А справа, совсем близко от нас, раздался звук. Вот именно в этот момент наступило время вмешаться в ход событий тому, о чем я уже упоминал. Тому, что ухудшало наше положение и имело четкое, но неприятное название – страх. Не заметить этого было нельзя никогда. Наши защитные границы трещали буквально по швам. Чужеродная волна вторгалась внутрь, и от нее воняло не только гарью, но и сильным сладким разложением. «Нашел! Точно здесь!» громко произнес Сергей, а незримо очерченный круг сужался. Я повернул голову в сторону Сергея, но мои глаза столкнулись со стоящим в двух шагах от меня мужчиной. имеющим бледно-трупный цвет лица, тонкий аристократический нос, сжатые в узкую полоску губы, которые и определяли его зловещую ухмылку. Фонарик, скользнув по седым короткостриженным волосам, коснулся тёмного костюма и успел выхватить золотые печатки на длинных тонких пальцах. Мужчина выглядел как вампир. Это Всё, что постучалось в мою воспалённую голову в течение нескольких отведённых мне секундочек. Не торопитесь, господин Рудберг. Я услышал громкий и достаточно жёсткий голос Сергея. Ещё рано, смотрите, не сделайте ошибку, ещё более акцентированно добавил Сергей. Вы думаете, господин Вандаренко, вы хорошо учли излом времени, посчитали, сколько раз Вы были у нас в гостях в неурочное время. Только деваться вам некуда. В обычное время ничего не найти, и вы отлично знаете, о чём я говорю. Голос того, кто был самим Рудбергом, звучал обыденно, да именно так, так же как разговаривают обычные люди в самых привычных местах. Хоть в магазине, хоть в автобусе, да где угодно. Только зачем всё это лезло в моё сознание, когда нужно было думать о чём-то более важном? или наоборот. Это был механизм неизвестной автоматической защиты. Не переживайте, мы хорошо знаем, что делаем, ответил Рутбергу Сергей. Только в этот момент я понял, что интонация, с которой говорил мой друг, несколько изменилась, и это свидетельство о том, что Сергей не совсем откровенен, а если глубже и реальней, то мы, видимо, просчитались, не учли того, о чём говорил Рудберг. "Ну тогда посмотрите на часы". Зворадно усмехнулся Рудберг. Сергей не стал этого делать. Он глянул на меня, а я с огромным удивлением убедился, что время сдвинулось на целых 2 часа, и сейчас мой телефон, в нарушение всех принятых норм и правил, показывал начало двенадцатого ночи. Вот почему так быстро стемнело. пронеслось в моей голове. Сколько? громко и с вызовом произнёс Сергей, продолжая смотреть на Рудберга, который находился на прежнем расстоянии, видимо, не имея возможности преодолеть последний барьер между нами и ним. Двенадцатый час пошёл, ответил я, и следующим движением увидел, что Виталий исчез. Вместо него сбоку от нас и уже значительно ближе находился Невысокий мужик с черной бородой, в кожаных сапогах с неописуемо злыми глазами, от которого так и сквозило ушедшим временем, и не хватало лишь запаха нафталина, чтобы все в один миг стало на свои места. Вот мы, мы вдвоем, а перед нами целая пропасть того, чего не должно быть того, что, обнаглев, нарушило пространство и время, и при этом без всякого сомнения. собиралась покончить с нами. Вот и хорошо, проговорил Сергей. Я оторвав свой взгляд от истинного обличая Фонасия, посмотрел на Сергея. Пойдём, спокойно проговорил он и тут же двинулся прямо по тропинке по той самой, которая и привела нас сюда. Стоит ли торопиться? Неужели вам не хочется спросить меня о большем многом, что вас сильно интересует? Я ведь с огромным удовольствием пролью свет на все волнующие вас вопросы, проговорил Рудберг. Нет, господин хороший, как-нибудь в другой раз, ответил Сергей, отлично понимая, что это уловка, с помощью которой Рудберг собирается выиграть время, которого у нас осталось совсем немного, а значит, нужно торопиться. Афанасий уже в третий раз изменил свою наружность. Теперь боковым зрением я видел существо мало похожее на человека. Только долго рассматривать метаморфозу не хотелось, а беззвучный мальчишка отошёл в сторону, освободив нам дорогу. После этого я понял, что ещё не всё потеряно и нужно лишь поторопиться, чтобы не вредимыми покинуть пределы кладбища, но вот до выхода было всё же далековато, даже до автомобиля не близко. Интересно, как же поезд? Он же двигается по расписанию, тихо шептал Сергей. Естественно, просто нужно учитывать этот странный коэффициент, проговорил я, помню, что мы были очень близки, чтобы попасть во временную ловушку, да и сейчас ещё окончательно из неё не выбрались. Мы преодолели всего несколько метров, но вынуждены были остановиться слева от нас всего в метре от уже очень плохо различимых контуров нашей дорожки. были хорошо видны сразу два свежих захоронения. Виталик и Галина, произнёс Сергей. «а Афанасий вот в этот момент появился прямо за нашими спинами, и это было неприятным, но прогнозируемым явлением. Вряд ли ему могли стать помехой квадбищенские непроходимые дебри. Я лишь мельком бросил свой взгляд вслед за фонариком. который высветил заметное вмешательство в давно устоявшийся антураж. Судьба, и невесёлая судьба, тихо произнёс я, и мы двинулись дальше. Сергей постоянно перемещал свет с места на место. Я повторял его движения. Рудберг в наше обозрение не попадал. Ещё со стороны мальчишка. Зато ближе к выходу, на широкую межквартальную дорогу. Мы увидели ещё несколько интересных персонажей. Они имели что-то общее с Афанасием. Они были его современники. Об этом сообщала их наполовину истлевшая одежда. Почти родственные бороды и сапоги, мрачные и слишком сосредоточенные лица, на которых просматривалась ненормальная синева, фрагменты нескрываемого разложения, было их трое. Но самое интересное что одно из них была женщина. Конечно, у неё не имелось бороды, кажется, что не было и сапог. Но вот в остальном, я сейчас о времени и их координатах в нём, то явились они из хорошо нам известного периода. Настоящий куадский рожи. Мрачно попытался пошутить Сергей. А что, подходит? Я поддержал друга, а под нашими ногами оказалась долгожданная дорога. Это они и есть, уверенно проговорил Сергей, а спустя секунду добавил. Не останавливаемся. Знаю, лаконично отреагировал я, и мы быстро совершили левый поворот и начали небольшой, но все же ощутимый подъем вверх. Афанасий следовал за нами, сохраняя прежнюю дистанцию, которая равнялась примерно 10 метрам. Сергей посмотрел на часы, после чего произнес. Быстрее нужно. Мне тоже хотелось сверить время, только вот с чем? С полночью? Это первое, что приходило в голову, но уверенности не было, потому что странное искажение стало для нас не просто сюрпризом, а чем-то гораздо большим, что ещё предстоит изучить и проверить практическим способом, что казалось куда более вероятным, поскольку времени у нас не было, не будет И его много и в последующие дни, которые подгоняли нас с каждым разом, намекая: финал близко, развязка в одном шаге. Наконец-то мы увидели серые очертания автомобиля. Расстояние между нами и Афанасием успело сократиться, а совсем неподалёку от нашего авто маячило тень, которую представляло нам сейчас обозримое ночное светило. А то, что тень и мистер Рудберг одно лицо, сомневаться было не нужно. Сколько время? спросил меня Сергей, когда мы уже находились в автомобиле и могли отлично наблюдать два их неприятелей. Один из них привычным образом принял облик пропавшего Виталия и сейчас находился по правую от водителя руку. Второй расположился чуть стараясь слева. Различим он был хуже. Но то, что это сам Рутберг, у нас сомнений не было. Половина двенадцатого, ответил я. А Сергей уже дважды пытался запустить двигатель. Только в этом безотказном до этого деле происходило неприятное. Стартер не слушался. Вот сволочь-то, проговорил Сергей, провалив третью по счету попытку. Виталий, он же Афанасий, тем временем подошел почти вплотную. И нам не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Времени у нас нет совсем, но, может, несколько минут, а дальше представлять не хотелось. На наше счастье четвертая попытка оказалась удачной. Я, не стесняясь, глубоко выдохнул. Рутберг так и не подошел ближе, он как будто знал, что не сегодня. Зато существо, похожее на Виталия, в этот момент рассматривало меня, прислонившись прямо к стеклу. Нет, поверьте, ничего человеческого в этом не было, лишь внешне, только чертами лица, его пропорциями, но не более. Остальное многим необъяснимое не имело к человеку никакого отношения, что угодно, но не Виталий. Может, вернувшийся из подземелий толший Афанасий, может, его же видоизменённая сущность, прикрывшаяся обликом несчастного Виталия, И еще хорошо, что стекло не пропускало зловонное дыхание, которое, несомненно, было, несмотря на то, что стекло оставалось прозрачно-холодным, не оставляя на себе никакого запотевания. Все уместилось в секунды, а следом им автомобиль рванулся с места. Яркий свет фар взрывной волной вторгался в непроглядный мрак, и необъяснимым образом вдвое сузилась хорошо знакомая дорога, Чёрные ветви деревьев, превратившись в чудовищные руки, буквально тянулись к нам, хлестали по корпусу автомобиля, пытались зацепиться за днище. На глазах просто невероятно, что я перестал чувствовать собственное дыхание, продолжало опадать дорога ещё немного. И она, наплевав на все законы физики, должна была превратиться в тропинку, так как будто её здесь никогда и не было, или ещё проще. Время опережало наше движение, принимая тот облик, которому ещё предстояло состояться, и совсем не было для него чего-то страшного, если в следующие 10 секунд оно поглотит с собой у нас ничего от нас не оставив, так как будто и не существовало нас вовсе. Но у нас ещё была минутка. "Только не останавливай", нервно произнёс я после того, как мы вылетели на финишный отрезок. "А да, этого чуть не влетели в неучтённый завалку от бишенского мусора, знаю, громко ответил Сергеев, цепившись в обод руля, став с ним одним целым. Метров 50 уже не больше отделяло нас от спасения. Притягательно неестественно горели невысокие фонари. Там, где дорога не просто принимала нормальный размер, но и сохраняла своё асфальтированное покрытие. Я обернулся вправо. И с большим трудом мог согласиться с тем, что видели мои глаза. Афанасий преследовал нас. Он передвигался со скоростью не уступающей автомобилю. Кошмарное, не соответствуя было реальностью, и парадное место на въезде к квадбеща сильно изменилось. Жёлтый, тусклый свет достигал границ, смешивал собою два несовместимых мира. Один из которых опередил другой как минимум на 5 десятков лет, и от этого жутким мраком полного запустения встречал мой взгляд центральный вход. Ещё с обеседка и схема, лишь груда строительного мусора и покосившиеся столбы, где должна была быть схема. "Ворота!" громко крикнул Сергей и я мгновенно очнулся от озерцания Афанасия на фоне невесёлого будущего. Их кто-то всё же попытался закрыть, или мне это показалось, и они естественным образом завалились на один бок, перегородив вы и кладбище. "Провея!" выкрикнул я, прекрасно понимая, что таран неизбежен. Сергей окончательно утопил в пол педаль газа, а через секунду от страшной силы удара у меня всё поплыло в глазах в одно мгновение. Подушка безопасности придавила тело, но еще через долю секунды испарилась. Автомобиль выбросил его за пределы кладбища, развернуло на 180 градусов. Только после этого он замер на месте. Вместе с ним в таком же положении находились и мы.